«Московские чудаки». Помню, в Москве в молодости у меня было много приятелей артистов. Замечательные были люди. Артисты драматические, гордые, любили свое искусство, наблюдательные. Все видели, подмечали, посмеивались. Один из таких артистов, Решимов, и рассказал мне забавную историю. В Замоскворечье, в особняке с большим садом, жил богач Шибаев, человек лет 50, холостяк. Жил один окружённый прислугой. Любил свой дом и большой заросший сад при доме, обнесённый деревянным забором. Был раньше охотником, но потом засиделся дома. Были у него приятели, закадычные друзья, люди его лет, дьякон Приходский... Артист-проф. Михайлович Садовский. Ювелир Чевышев. Судебный пристав Степанов. Начальник пробирной палаты Винокуров. Все тоже степенные холостяки. Хотели жениться в свое время, да не вышло. В Шибаевском саду большие березы, липы, бузина, акации, нечищенные дорожки и большая беседка. У беседки бассейн с проточной водой. Там плавали стерляди. А перед беседкой стояла статуя Дианы. Летом приятели обедали в беседке. Хороший человек был Шибаев. Помогал сиротам, студентам, но никогда об этом не говорил, не хвастался своей щедростью и богатством. Из себя он был сильный, брюнет, с круглым лицом, карими глазами, всегда гладко причёсан. Внушительный мужчина, знаток и любитель вин. С утра он в погребе отбирал бутылки иностранных вин лучших марок — шампанское, ликеры, Мадеру, токай, ром и прочее — и отдавал приказ слугам зарыть их в саду в разных местах по горлышко, чтобы только виднелась светящаяся верхушка. Бутылки зарывались за деревьями, в траве и в других местах сада, подаль от беседки и статуи Дианы. К вечеру приезжали гости, все друзья — Начинался холостяцкий обед. За обедом все новости, случаи. Патриархально была Москва. Не было особенных событий. Пожар в какой-нибудь части или попался жулик только и всего. В сумерки, после обеда, в хороший день брали трубу охотничью и трубили сбор охотников. С терраски беседки хозяин возглашал, смеясь. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Вдруг охотник прибегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. После того и хозяины и гости разбегались по саду. Это называлось гон. Искали спрятанные бутылки. И первый, кто находил, лаял собакой. Трубила труба, бутылки приносили к столу, к подножию статуи Дианы, под которой стоял с гитарой старый цыган, Кривой Христофор, гитари знаменитый. Если то была бутылка с ликером Допелькюмель, Христофор запевал хриплым голосом, гости подтягивали. «Папа, Пидесятый и Девятый Лев!» Пили Допелькюмель и смущали дев». «Снова гон, новая бутылка, Мадера!» Христофор поет «Да здравствует, Мадера, веселие друзей!» Так пили Мадеру и прочие вина. Гости почему-то называли место у беседки «Ривьерой». Но вот сосед Шибаева, человек простой, торговый, солидный, подсмотревший из своего сада на эти охоты, задумался. Так задумался... Что поехал к московскому оберполицмейстеру Огареву И доложил, что у Шибаева дело неладно По соседству, где происходит какой-то раскол или секта Не иначе, что это формазоны работают Потому статуя с рогами И страшно подумать, дьякон участвует А собаки лают, вино ищут Просто понять нельзя, что делается Огарев Человек солидный, сажень, росту, тоже задумался. Сказал, понять невозможно. — Да ты постой, ведь я-то Григорьевича Шибаева знаю лично. Ведь он коммерции советник, не хвост собачий. Пустяки ты мне говоришь? — Истинно докладываю. — Постой, — сказал Огарев, — я к тебе сам приеду. Сам в щелочку погляжу из твоего сада. В саду Шибаевского соседа полицмейстер сидит на корточках у забора и смотрит в щелку. Видит. «Правда. Протрубила труба. И все опрометью бегут. Их хозяин. Ищут. Нашли. Несут к столу. Столу подножия статуи Дианы. Торжественно ставят найденную бутылку. На столе фрукты. Гости садятся в садовые плетеные кресла и разливают в хрусталь вино». Бутылку выпили, снова гон, вновь протрубила труба, снова ищут, бегут. Полицмейстер и видит в щелку то, что недалеко у куста, выглядывает из травы, поблескивает горлышко бутылки с голубым ярлыком. А мимо бежит знакомый судебный пристав Степанов, не видит. Полицмейстер не выдержал и закричал «Постой, куда, Петр Сергеевич? Вот она тут, гляди!» Тот опешил, остановился и говорит из-за забора. «С кем имею удовольствие разговаривать?» «Да постой ты, говорю! что, слепой, не видишь? Вот она, у кустат, выглядывает!» Судебный пристав, он правда был бестолковый, спрашивает. «Да где выглядывает?» «Слепой, леший, не видит! Вот я сейчас найду!» И господин полицмейстер изволил сам, хотя и грузной садышкой, но перелезть через забор. У Шибаева все просто шалели. «Скажи мне ты одно, Арсений Григорьевич», — говорит полицмейстер хозяину. «Кто такой эту охоту выдумал, а? Ну и ловко». «Да вот», — говорит, Проф Михайлович Садовский». «Молодец, провушка, веселое дело». «Вот это весело! Ну-ка, начинай сначала». И опять по саду побежали гости. Начался гон. Бежит и огромный полицмейстер. Шпоры звенят. Нашли бутылку и лают собакой. Коньяк. А, да какой дух. Не коньяк, а солнце. 1811 года, говорит хозяин. Пел Христофор. Звенела гитара. Полицмейстер сказал. Вот что, друзья. Охота ваша дозволяется. Но у этой девицы рога нынче же отколите. Он показал на Диану. Дать не рога, ваше высокопревосходительство. Это лунас на богине Диане. Все равно долой, какая там богиня. А то знаете, какое дело может быть? Кверху пойдет. Ведь ничем не остановить. Что бумаги перепишут, газетчики что делать зачнут. Им только попадись. Куда дойдет? И Сибирью запахнет из-за вашей Дианы. Господи помилуй. А ну, позови к соседа. Пришел сосед. Началась охота». Гости пили и веселились. Понравилось это соседу, торговому человеку, и он захотел у себя такую охоту устроить. Только жена ему сказала, что греческую девку поставить в саду не позволит. Вишь, она почти гольем. И, как он был патриот, то надумал поставить бюст самого московского генерал-губернатора с усищами. Охота тоже была устроена по-другому. С гостями, дамами и девицами, и с бенгальским огнем. Народ останавливался на улице, интересовался посмотреть, что в саду делается. Лазили и на забор именины знать. Но только хозяин вскоре получил приказ. Бюст губернатора снять! Он так опешил, что не знал, что и думать. Забеспокоился, расстроился, не спал ночей, писал прошение. «Что же это такое?» «У соседа белая баба с рогами стоит, и ничего, а ему за любовь к отечеству запрет». После всех этих прошений и Шибаев, и сосед получили серьезную бумагу. Охота воспрещается. А в саду каждого поставили будочника. Приуныли именитые купцы. В сад не идут. К гостям говорят, хозяина дома нет. Шибаев похудел, Сделался мрачно и уехал за границу, на настоящую ривьеру. А в доме его поселились родственники, люди тихие, молчаливые. На ривьере Шибаев не повеселял. «Рай земной!» — говорили ему встретившиеся знакомые. «Рай-то рай, и вино хорошо, только его надо пить там, в саду у меня. Там оно как-то лучше играет». — Да ведь море-то здесь какое! — Море ничего голубое. У меня в саду тоже море было собственное, бассейн, а в нем стерлядки, стерлядки разворные, соуска порции. — Анутика, поймайте здесь стерлядку и объясните вы мне, почему я каждый день во сне мой забор вижу, бузину, дорожку, березину каждую, — говорил он знакомым. — Да чего ж хорошего, Арсений Григорьевич, в заборе косом, в щелях весь, а? эдакой срамоты тут не увидишь. — Да, верно, что не увидишь. Забор деревянный, кривой, а у него крапива растет, акация. И весной за ним, за садами, Москва-то река разливается, а вдали церковки блестят, далеко. Одним словом, Тосковал. Тосковал он на ривьере и снялся снова в матушку Москву. Приехал он в свой особняк за Москва рекой поздно вечером. Слышно, вотворенное окно в саду кто-то вздыхает. «Не статуя ли тоскует?» — посмеялся Шибаев и пошел тихонько посмотреть. «Слышит?» — шепотом говорят. «Спасибо, истуканша». «Попил я венца здесь, эх, вино! Шипит, сквозь тебя всего шипит!» «Это дворник, а с ним Будочник. Оба сидят в кустах и смотрят на статую Дианы. «Пойдем, Гаврила!» — сказал дворник Будочнику. «Поползаем в том краю, в уголке-то у забора, поищем, не найдем ли еще бутылку». «Постойте, братцы!» — окликнул их Шибаев. «А ну-ка я поищу с вами».